Николай Николаевич Лешко «Сладкая каторга. Роман. Москва. Правда. 1988 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Певец рабочего класса. Николай Николаевич Лешко Лещенко, художник самобытного дарования. Один из зачинателей советской литературы, он принадлежит к поколению писателей, вышедших из рядов рабочего класса и принимавших активное участие в борьбе за социализм. Все его творчество было пронизано пафосом прославления революционной борьбы и поэзии труда. И это закономерно. так как книги Лешко питались жизненными соками, биография писателя стала неотъемлемой частью всех наиболее значительных его произведений. Сын солдата и крестьянки Лешко родился в 1884 году в городе Лебедин на Харьковщине. С 11 лет после окончания церковно-приходской школы Ему пришлось начать самостоятельную трудовую жизнь. Обо всем этом он расскажет позднее в автобиографической повести Никола из Лебедина. Работая токарем на заводах Харькова, Николаева, Севастополя, Ростова-на-Дону, Лешко упорно занимается самообразованием, посещает вечерние рабочие курсы, жадно стремится к знаниям культуре. В эти годы идет идейное формирование будущего писателя. К 1901-1902 годам относится первое знакомство с рабочими подпольными кружками, писал Лешко в автобиографии. С 1903 по 1914 идут аресты, две ссылки, крепость по суду, надзоры, переезды из города в город. Советские писатели. Автобиография. Том первый. Гихл. Москва. 1959 год. Страница 693. В тюрьмах и ссылке Лешко стал писать. Первый его рассказ в местах отдаленных о жизни политических ссылных появился в 1905 году. В предреволюционные годы были написаны и такие рассказы. как старик с книгой «Пятая камера», «Орленок». Но в те годы Лешко еще не думал о профессии писателя. Рабочий революционер, испытавший и капиталистический гнет, и подполье, и ссылки, он видел в своих первых творениях одну из форм борьбы с царизмом. И только после октября он систематически начал заниматься литературной работой. Творческая судьба Лешко в двадцатые годы тесно связана с литературной группой Кузнеца, объединившей поэтов и прозаиков, вышедших из рабочей среды и стремившихся в своих книгах передать пафос классовой борьбы и пролетарской революции, воспеть труд. Кузнецы ставили перед собой задачи создания нового, реалистического искусства. Во второй декларации пролетарских писателей, опубликованной в 1923 году в Правде, указывалось: наша цель и задача осознать и выявить образ строителя коммунистического общества, выковать революционные типы нового человека. Правда, 21 июня 1923 года. Писатели-кузнецы сделали главным предметом изображения нового человека в трудовом процессе, стремились раскрыть отношение человека к новым формам социалистического общежития. И в том, что именно кузнецы начали разрабатывать тему труда, одной из главных в советской литературе, состоит их большая заслуга. Немаловажную роль сыграли прозаики-кузнецы Лешко, Гладков, Бахметьев, Новиков-Прибой. Становление реализма в советской литературе первых лет. Прозаики-кузницы в письме реалисты. Их реализм – продолжение реализма писателей из сборников знания. Отмечал в 1923 году Воронский. Воронский. Литературно-критические статьи. «Москва. Советский писатель. 1963 год. Страница 220». Лешко стал одним из руководителей этого объединения. Группа «Кузница», как свидетельствует один из ее участников, санников, в лице Николая Николаевича Лешко приобрела чуткого, обаятельного товарища, энтузиаста пролетарского литературного творчества. В любой рабочей аудитории он сразу же становился своим человеком и завоевывал внимание слушателей. Отличные знания души человека, живущего своим трудом, знания рабочего быта, помогли ему просто и доходчиво говорить о самом существенном. Октябрь, 1964 год, номер 12 Страницы 180-181 Среди писателей, стоявших у истоков советской прозы, Серафимовича, Зазубрина, Всеволода, Иванова, Неверова, Малышкина, Лешко занимает достойное место. Его рассказы «Голубиное дыхание», «Лось», «Воры», «Железная тишина» ставят проблему революционного гуманизма. поднимает вопрос о социальной ответственности человека в современном обществе, о новом отношении к труду. В рассказе о кандалах раскрыты героические характеры русских рабочих, нарисованных путь через ссылки, каторги, тюрьмы к победе революции. Используя легенду о паре кандалов, переходивших от одного поколения к другому, Писатель сумел передать мужество, стойкость, волю рабочего человека. Эти качества, как эстафета, передавались тоже от одного поколения к другому, укрепляя силы пролетариата. 20-е годы — яркая страница в жизни и творчестве Лешко. В 1928 году он вступает в коммунистическую партию. Четыре большие повести. В разлом «Доменная печь», «Сатарою», «Минучая смерть», рассказы «Стремнина», «Стена десятых» и другие вышли в эти годы из-под его пера. Тема революционного подполья, борьбы против самодержавия, тема героического труда рабочего класса, характерны для произведений писателя этих лет. Главной темой в литературе 20-х годов была революция и гражданская война. И хотя она воспринималась как живейшая тема современности, для самой действительности события гражданской войны становились уже историей. Коммунистическая партия поставила перед советским народом новые задачи, важнейшей среди которых была задача восстановления разрушенного двумя войнами народного хозяйства. Многие художники обратились к теме созидательного коллективного труда, преобразующего души самих строителей. Их произведение объединяла одна общая характерная черта. Показывая эпоху восстановления, писатели говорили о ней как о строительстве социализма. Первыми из советских прозаиков начали разрабатывать тему труда в 20-е годы Всеволод Иванов, Лешко, Филиппов, Гладков. Их книги «Хабу», «Доменная печь», «Устанков», «Цемент» принадлежали к числу первых произведений о начальной паре индустриализации страны. Еще в 1919 году был написан рассказ Лешко «Железная тишина», где впервые в советской литературе прозвучала мысль о необходимости незамедлительного восстановления разрушенных заводов и фабрик. В рассказе были нарисованы и герои, энтузиасты борьбы с разрухой и запустением. Раз в неделю молотобоец приходит на завод, бьет кувалды в старый котел, нарушая железную тишину, распугивая воров, растаскивающих детали. Люди прислушиваются к гулу и верят, что завод скоро оживет, загудит. Лешко одним из первых повести «Доменная печь» показал ситуацию, ставшую типичной для многих произведений литературы двадцатых годов. Повесть написана в сказовой манере. Повествование ведется от лица героя, вернувшегося с гражданской войны слесаря Василия Короткого. Большевик с 1905 года, он после войны не сразу пришел на завод. Лешко нарисовал в повести запоминающуюся картину запустения на заводе. Кругом тишина, заводской двор зарос лебедой, бурьяном, чертополохом, на венцах домен вороньих гнезда. Рабочие торгуют на рынке, обзавелись личным хозяйством. Заводской налет даже из глаз выветрило. Сумел Коротков расшевелить рабочих. Нашлись у него помощники, дружки с пятого года. Преодолевая бюрократизм московских учреждений, Коротков добивается направления на завод комиссии из центра, которая на месте должна решить судьбу завода. Проблема восстановления завода осмысляется ко как социально-нравственная и политическая. Герои повести понимают, что без тяжелой промышленности не будет социализма. По-новому изображает писатель обычный заводской труд, в котором увидел красоту и романтику. Труд для рабочего, ставшего хозяином жизни, отнявшего у врагов самое страшное железо, наполняется радостью. Глава, рассказывающая о пуске Домны, названа «Праздник», и в ней великолепно передается ощущение труда, как счастье. Узнав о том, что Домна задуто, все встали, запели «Вставай, проклятием, заклейменный» и двинулись. Домна гудит, над нею дым, а на боку большущий красный флаг. В повести «Доменная печь» Лешко раскрыл могучий пафос освобожденного труда. «Правда, идти еще далеко, как пишет художник, но рабочие люди добудут счастье». Размышляя о будущем, в 1920 году Лешко писал о том, что рабочий класс, получив всю полноту власти, Пойдет не по пути создания городов, утопающих в скрежете железа, вечно покрытых дымом, а по пути создания городов-садов, в которых ритм жизни будет менее требующим стальных и железных нервов, более здоровым и отвечающим чаяниям рабочего класса. Кузница, 1920 год, номер третий. Страница 28. Герои доменной печи и закладывали фундамент этой будущей жизни. Значительным явлением в литературе двадцатых годов была и другая повесть, «Сатарою». В ней писатель возвращался к изображению дореволюционной действительности. Повесть автобиографична. но писатель выходит, как и в других своих произведениях, за рамки личной биографии. Событие в повести «Сатарою» развивается в годы Столыпинской реакции, период страшного гнета и мрака. Подспудное собирание боевых сил рабочего класса для будущих битв с капитализмом вот что стремился передать Лешко в своем новом произведении. Обаятелен образ главного героя, рассказчика. 17-летний рабочий паренек направлен подпольной организации на железнодорожную станцию для пропагандистской работы. А жила маленькая железнодорожная станция. Появились в депо листовки, прокламации. Каждый вечер собирались кружки, забеспокоились жандармы. Дружный сплоченный коллектив под водительством юного революционера, вел большую работу, разрушая дремотную жизнь, заставляя людей верить в лучшее будущее. Повесть «Минучая смерть» написанная в традициях Горьковского романа «Мать». В ней Лешко удалось раскрыть героические черты характера русского рабочего, активное недовольство несправедливым общественным порядком стремление к борьбе, нарисовать правдивые картины жизни рабочих до революции 1905 года. Уже само начало повести напоминает первые страницы знаменитого романа Горького. Рев заводского гудка, пыли, грязь, слободки, изнурительный труд, безрадостный рабочий быт. В этих условиях прошло детство Федора, главного героя повести. В повести показаны только первые шаги молодого большевика Федора и первое серьезное испытание, выпавшее на его долю, арест и тюрьма. Повесть заканчивается жизнеутверждающей победной нотой. Роман «Сладкая каторга» 1931-1936 годы центральное произведение в творчестве Лешко 30-х годов. Писатель знал о сладкой каторге не понаслышке. Несколько лет он проработал учеником на кондитерской фабрике. Эти годы оставили в душе писателя горький, неизгладимый след. Но было бы ошибкой рассматривать роман как личные воспоминания, как отражение только личного опыта. Писатель создал значительное произведение о быте, труде, борьбе русского рабочего класса. Он не ограничился автобиографическим материалом. Задумав роман, Лешко во второй половине 20-х годов около трех лет трудился под в карамельном цехе московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Здесь он принимал участие в выпуске стенной газеты, создал литературный кружок. Лешков в течение всей своей жизни был крепко связан с рабочим классом. В этом никогда не прекращавшемся общении он черпал духовные и творческие силы. Оно способствовало созданию глубокого, монументального, исторического полотна, каким стал роман "Сладкая каторга". Писатель выражал надежду, что те, для кого он пишет, вместе с ним переживут прошлое, шире откроют глаза на настоящее и еще глубже ощутят что дело партии есть их кровное личное дело. Воспоминания о Лешко. Москва, 1979 год, страница 19. В 30-е годы советская литература достигла больших успехов в развитии исторического жанра. Один за другим выходят такие замечательные произведения, как Петр Первый, 1929-1945 годы, Алексея Толстого, Емельян Пугачев, 1935-1945, Шишкова, Радищев, 1935-1939, Форш, Пушкин, 1935-1943, Тынянова, Дмитрий Донской, 1941 год, Бородина. Эти романы... обращались к далеким историческим эпохам, воспроизводили героические страницы, составлявшие величие нации. Стал складываться и исторический роман о гражданской войне, давший такие значительные книги, как «Кочубей» 1937 год Первенцева и «Пархоменко» 1938 год Всеволода Иванова. И хотя в этих произведениях исторические события освещались в их отношении к народу, к его чаяниям и стремлениям, главным в них был рассказ о выдающихся личностях. Лешко в романе «Сладкая каторга» интересовали годы предшествующие Октябрьской революции. События в романе охватывают период с начала 1910-х годов до 1917 года. писатель изображает новый революционный подъем первую мировую войну февральскую буржуазную революцию главные герои романа рабочие рядовые труженики ведущей темой в книге стало дореволюционное подполье борьба рабочего класса за свое освобождение писатель выявлял закономерность победы октябрьской революции показал как в горниле революционной борьбы выковывалось классовое самосознание пролетариата пониманием своей исторической миссии. Среди монументальных исторических полотен 30-х годов роман «Сладкая каторга» занял особое место. Самобытность произведения заключалась не только в выборе исторического момента, но и в выборе героев. С темой революционного подполья ростом классового самосознания пролетариата, в произведении органически связаны тема каторжного труда подростков и тема искусства и его роли в революционной борьбе. Лешко, едва ли не первым в советской литературе, заговорил о том, как музыка, песня объединяет людей в их борьбе за справедливость и свободу. Песня звучит как мощный призыв к сопротивлению. Основные события в романе развиваются на конфетной фабрике Воскобойникова, которая из полукустарной мастерской разрастается в крупное предприятие. Писатель не называет города, где происходят события, и этим стремится подчеркнуть типичность изображаемого. Борьба рабочих фабрики показана на фоне общественной жизни дореволюционной России. Вести о стачках, забастовках доходит до рабочих, волнует их. Постепенно разгорается пламя народной борьбы. За передовыми рабочими тянутся и те, кто вначале не поднимался выше экономических требований или мечтал, скопив капитал, выйти в люди. Главный социально-исторический конфликт романа столкновение двух противоборствующих сил. С одной стороны, это рабочие большевики, революционеры, демократически настроенная интеллигенция. С другой, хозяин фабрики воскобойников и его Синклит, управляющий Абакумыч-приказчик Екваныч и его жена Якванчиха, Бухгалтер Ковалев, надзирательница заверточной мастерской, прозванная за жадность двухкопеечной, подхалимы, доносчики. Этот лагерь хозяев жизни по мере развития сюжета пополняется жандармами, полицейскими, местными богатеями, военными, шпиками.